Поддерживая под руки, они подвели ее к краю, где в ряд стояла целая батарея хрустальных флаконов. Быстро вытаскивая пробки, они по очереди подходили к ней, жестом дав понять, что ей следует понюхать содержимое и выбрать ароматизированное масло в соответствии со своим вкусом. Она отвергла почти все. Роза, гордыня, жасмин, ландыш, гвоздика, мускус вызывали головокружение. Оставалось еще три флакона. В первом оказалось фиалковое масло, во втором – флер оранж. Вздохнув, Миранда понюхала последний флакон, и ее лицо озарила улыбка. «Левкой! Какая прелесть!» – воскликнула она и кивнула девушкам. Те улыбнулись в ответ и, щедро плеснув ароматизированное масло в воду, взяли по куску туалетного мыла с таким же запахом и приготовились. Миранда взяла такой же кусок мыла и, покачав головой, дала им понять, что обойдется без их помощи. Тогда они протянули ей жесткую щетку. «Не нужно», — отказалась Миранда, решив, что такой щеткой может поцарапать кожу. Но не тут-то было. Две девицы крепко схватили ее за руки, а остальные принялись с энтузиазмом скрести ее, хотя Миранда шумно выражала недовольство. Потом ей тщательно вымыли голову и помогли выйти. И снова, не обращая внимания на ее протесты, четыре девицы сначала вытерли, а потом густо намазали ее с головы до ног ливкоевым маслом. Две другие насухо вытерли волосы и принялись расчесывать. Щетки и гребни так и меркали в их руках. Они успокоились, когда волосы стали отливать серебром. Зажженные хрустальные канделябры лишь усиливали эффект. И тогда одна из девушек, показав на глаза и волосы Миранды, начала что-то восторженно говорить. Миранда опять ничего не поняла, хотя отметила про себя, что неизвестный Лука упоминался довольно часто. Остальные энергично закивали, вывели ее обнаженную из ванной и, подхватив под руки, провели в прелестную комнату с видом на море. Там одна из девушек протянула Миранде тонкую, как паутина, рубашку розового цвета, и когда она ее надела, помогла лечь в постель. По очереди, делав реверанс, они удалились, плотно прикрыв дверь. Миранда вздохнула, пошевелила пальцами. О, радость, конечности слушались. Такого ощущения легкости Миранда не испытывала давно. Последний раз она принимала ванну накануне отъезда из Англии. Внезапно ее поразили две вещи. Во-первых, ноги и в самом деле двигались. Немного, правда, ослабели, но это ее уже не пугало. Во-вторых, изумил тот факт, что все девушки были блондинками. Миранда решила, что обязательно спросит об этом Сашу. И будто прочитав ее мысли, он без стука вошел в комнату. «Ну как, легче стало?» — счастливо спросил он. «Да, спасибо, только я ужасно голодна. Скоро Марья принесет ужин. Она здесь старшая горничная и, между прочим, говорит по-французски. Учти, если что-то понадобится, скажешь ей». Вот что я хочу спросить. Почему девушки, которые меня купали, все до единой блондинки? Они что, сестры? Скорее всего, по крайней мере, отец у них один. Блондинки, потому что темноволосые нам не нужны вовсе. Белокурые и голубоглазые ценятся на вес золота. Иногда, правда, рождаются рыжие, но и на них есть спрос. Хотя по и шейхи все-таки предпочитают блондинок. Одного не пойму, что за блажь. Как говорится, в темноте все кошки серые. Прежде чем Миранда успела что-либо сказать, дверь распахнулась, и на пороге появилась пожилая женщина с подносом в руках. «Добрый вечер, Миранда Томасовна. Ужин принесла», сказала она. «Саша, ну-ка взбей подушки. Не может же она есть лежа?» Саша улыбнулся и поспешил выполнить приказание. «Марья у нас тут большой начальник, заметила. Даже Алексей Владимирович ее слушается». Он приподнял подушки и помог Миранде сесть. Мария поставила поднос ей на колени. «Детка, будешь есть сама или мне тебя покормить?» спросила она по-французски. «Спасибо, я сама». «Прекрасно. Тогда не буду мешать. Если что понадобится, дерни за санетку. Видишь, около кровати». Она вышла. А Саша подвинул стул к кровати и сел. «Пока ты ешь, Мирашка, составлю тебе компанию». Выспишься, и утром вы будешь как огурчик. Миранда повела носом. Пахло чем-то необыкновенно вкусным. Она подняла первую крышку. Под ней оказалась тарелка, наполненная чем-то жидким, темно-красным.